Игорь думал недолго. Достаточно только было войти в свою квартиру, чтобы понять. Жить здесь он не сможет. И решение было принято. Он перевез к старику самую ценную вещь в доме — старинный резной буфет, который обожала его мать и который бабушка в шутку называла Мое преданное». Дора Львовна пришла в восторг от этого подарка. Все, что могло пригодиться в хозяйстве, от ножей и вилок до стульев, Игорь в несколько приемов отвез к Наталье. Та только руками всплеснула и несколько раз благодарно перекрестилась, увидев племянника трезвом, да еще и с гостинцами. Алину и Настенкину одежду и многочисленные дочкины игрушки он отнес в церковь. Себе оставил только трех самых милых сердцу пушистых зверей. Мебель тоже ушла быстро помог дальний родственник Доры Львовны, хозяин антикварного магазина. Игорю даже в голову не могло прийти, что старые настенные часы с гирями, резная бабушкина этажерка или даже большое разрисованное незабудками блюдо, на котором сначала мама, а потом Аля подавали фирменный семейный пирог с рыбой, могут стоить так дорого. Большой телевизор «Шарп», приобретенный меньше двух лет назад с очередной премией, Купил приятель Серегу Бугров. Другой сослуживец попросил продать ему старенькие «Жигули». Оказывается, его зять давно хотел работать у Арона, но у него не было своих колес. Словом, повозиться пришлось только с квартирой. Поиск покупателя, оформление бумаг, заключение сделки у нотариуса — все это заняло почти три месяца. Но, наконец, и эти хлопоты были позади. Билет Игорь взял на 12 апреля, день космонавтики. Из вещей у него были только две большие спортивные сумки, кое-что из одежды, фототехника, альбомы с фотографиями негативы, несколько аскинных мягких игрушек, да пакет со всевозможной снедью, которую собрала ему в дорогу Дора Львовна. Провожали его чуть не всем автопарком. Арон сам лично довез его на своей Ауди до вокзала. «Уезжал Игорь?» с чувством полного опустошения в душе. Не было волнения, не было надежды на светлое будущее, но не было и тоски по городу, в котором родился и вырос. Он просто ехал в полную неизвестность от былого счастья, внезапного горя и от себя самого. По крайней мере, так он тогда думал.